Под земелье под каторгой. Воры дали девушке прозвище Серебряная Двойница, а в миру ее звали Анютой. Была она дочкой известного, но не очень удачливого медвежатника Пахума. С одной стороны, Пахум не бедствовал, но что не дело, то какие-то с ним нелепые неприятности приключались. Скроет, скажем, сейф? а руку поранит, да так, что несколько месяцев к инструментам не может прикоснуться. Берёт не сгораемый ящик набитый акциями. А на следующий день выясняется, что ценные бумаги превратились в фантики. А если уж по хому от погони приходится уходить, обязательно подвернёт ногу. Родилась и росла его дочь Анюта в Хитровских притонах. Мать её умерла, и отец оставил девочку на попечение дальние родственницы, скупщицы Крадиновой. Мерок, в котором воспитывалась Анюта, красочно описал в своих воспоминаниях Владимир Геляровский. Ужасен был весь Хитров рынок с его трущобами. невообразимыми по сравнению с которыми его современные ночлежки солоны. Тогда в домах, окружающих площадь, были три трактира с меткими названиями, придуманными обитателями трущоб. Сброд и рабочий люд собирался в Пересыльном, нищие и мелкие воры в Сибири, а беглые разбойники в Катарге.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 В этом злосчастном трактире проживали медвежатник Пахом с дочкой Анютой. Многие обитатели Хитровки даже не догадывались, что из её подвалов есть тайный лаз, ведущий в подземелья. По его переходам от Хитровки можно было добраться до Лубянки, Сретенки, Трубной площади и проникнуть в подвалы многих московских зданий.